Глава двадцать вторая. Дел затащила меня в гостиницу, пользующуюся самой дурной славой в самой подозрительной части города. Мы были странный пара, и даже в этой гостинице нас провожали удивленными взглядами, пока мы поднимались по узкой лестнице на второй этаж в крошечную комнату, которую сняла Дел. Дел приказала притащить бочку и много горячей воды. Служанка заворчала, что это не входит в её обязанности, но Делса всего раз маху влепила ей пощёчину. На тёмно-жёлтой щеке девушки заалел отпечаток ладони. Адель, не смущаясь, пообещала хорошо заплатить золотом, если Южанка поторопится, и служанка вылетела из комнаты. Я сидел на краю старой скрипящей кровати и тупо смотрел на Делв, вспоминая, как спокойно она вонзила клинок в живот Алдара. "За меня сказала она". Но я уже давно привык сам убивать за себя и не мог представить, зачем было кому-то брать на себя мои обязанности. Что такого было во мне, что толкнуло Дел пойти на убийство? Нет. Скорее, она убила за брата и за всё, что сама испытала в дворце Алдара. Ты почувствуешь себя лучше, когда смоешь грязь, сказала Дел. Бурнус скрывал моё тело, но я видел пальцы и мозолистые ладони. Ногти потрескались, обломались и сходили слоями. Медный загар побледнел, а из-за многочисленных порезов и мелких кусочков породы, въевшихся в кожу, цвет кожи почти не поддавался определению. Через всю левую руку шёл едва заживший неровный шрам. Из дрожащих рук умирающего человека, прикованного рядом со мной, вылетело зубило. Я вытянул руки и посмотрел на ладони. Когда-то они были мозолистыми от постоянных упражнений с мечом. 3 месяца я не брал в руки золотую рукоять разъящего. Слишком долгий срок для танцора. Дверь распахнулась с отчаянным скрипом. Дел отскочило в сторону, приготовившись выхватить меч, но о северному клинку не пришлось покидать ножне. Пошла служанка, а за ней невысокий толстяк. Он вкатил деревянную бочку, поставил её в центре комнаты и ушёл. Южанка начала таскать вёдрами воду. Дол ждала, пока бочка не наполнилась, и жестом отпустила служанку. Та кинула на меня сердитый взгляд, но сделала как было предложено. Она вышла, за ней последовал и Дел. Я посмотрел на сандалии и подёргал завязки. Кои как справившись с ними, расцарапав при этом кожу, я сбросил бурнус и набедренную повязку. А потом снял первись и меч и забрался в горячую воду, не обращая внимания на то, что все порезы, кровоподтёки и царапины тут же напомнили о себе. Я опускался в бочку, пока вода не покрыла меня до подбородка. Тогда я осторожно прилёг щекой на край бочки и весь отдался теплу. Мне было не до мыла, я просто отмакал, а потом заснул. Звон железа удары молота о зубило и зубило о камень, стоны и крики спящих людей, всхлипывание умирающих. Я с удручен дернулся и проснулся. Через несколько секунд я не мог понять, где нахожусь, и только солнечный свет, проходивший в комнату через щели в забитых ставнями окнах, успокоил меня. Комната, не шахта, нет горящих факелов, нет больше темноты, нет железа. К моей спине прикоснулась рука. Она втирала мыло в кожу, пока я весь не покрылся жёлто-коричневой пеной. Дол мягко придержала мою голову, когда я попытался приподняться. Нет, я всё сделаю. Расслабься. Но я не мог. Я напряжённо сидел в бочке, пока она тёрла грязную кожу коричневым мылом. Сильными пальцами Дол разминала сведённые мышцы, массировала спину, плечи. "Расслабься", тихо повторила она. Но я не мог. Что этот ублюдок сделал с тобой? Я почувствовал, что она пожала плечами. Не имеет значения. Он мёртв. Васка, я потянулся и взял её за руку. Расскажи. А ты мне расскажешь? Я снова оказался в шахте. Весь мир был заполнен темнотой и отчаянием. Пустота заползала во все уголки моего мозга. Нет. Все мои силы ушли на это слово. Я не мог рассказать ей. Побрить тебе? – спросила она меня и тему. И волосы надо постричь? Я кивнул, вымыл волосы и бороду и снова кивнул. Дел отвернулась, пока я заканчивал мыться, полоскался и добирался до кровати, оставляя на полу мокрую дорожку. На кровати уже лежала новая на бедренной повязка и коричневый бороду. Я вытерся, надел на бедренную повязку и сказал Дел, что она может повернуться. она взглянула на меня и в глубоких глазах мелькнуло сожаление ты похудел ты тоже я сел избавь меня от этого красиного гнезда баск может меня снова будут принимать за человека она подстригла мне волосы осторожно отрезала бороду я рассматривал её лицо пока она занималась моим кожу плотнее обтягивала кости 3 месяца алдар держал её в заперти золотистый загар поблёк, и если бы не побелевшие под солнцем пенжи волосы, она была бы той же баской, которую я встретил в маленькой контине крошечного городишка на окраине Пенжи. Но теперь я знал, кто она. Не ведьма, не волшебница, хотя некоторые могли бы назвать её так из-за её ватмы и её таинственной силы. Дол была обычной женщиной, привыкшей делать то, что нужно, не рассуждая, возможно это или нет. Она улыбнулась. Я почувствовал, как мягкие пальцы легонько коснулись следов песчаного тигра на моем лице. Песчаный тигр, сказала она, и в эти слова вложила столько чувства, что больше ничего не требовалось. Голодная, она кивнула. Я надел бурнус, взял разящего, и мы спустились вниз. Во все, что готовили в этой гостинице, добавляли перец. Не терплю его в таких количествах, но после шахты я не привередничал. Я старался только не забывать, что не должен есть намного больше той порции, к которой привык за последние месяцы. Желудок начал возмущаться, и я перешёл на акиви. Дал смотрела на меня молча, потом потянулась и накрыла ладонью мою чашку. "Хватит", сказала она мягко, но настойчиво. "Я могу пить сколько захочу". "Тигр", она засмеялась. "Тебе будет плохо". Мне будет хорошо, поправил я. Когда я пьянею, именно к этому я и стремлюсь. Она потливо заглянула мне в глаза. Зачем? Я не сомневался, что она знает, зачем, но согласился объяснить. А киви поможет забыть. Ты не сможешь забыть, это тигр, как не смог забыть Даниса Солсед. Она покачала головой. В моей жизни были события, о которых я хотела бы забыть. но я не могу, и мне приходится жить с ними. Они постоянно во мне, я привыкла к ним и расставила их по местам. Они же не должны постоянно портить мне жизнь. Значит, ты забыл о кровном долге? Я не мог ничего с собой поделать, а Киви будил во мне враждебность. Я посмотрел на ее побледневшее лицо. Как ты живешь с этим, Баско? Что ты знаешь о кровном долге, песчаный тигр? Я пожал плечами под коричневым шелком. почти ничего. Но я вспоминаю, что чувствовал чула, когда своим неистовым желанием вызвал тигра из мечты, и сколько невинных жизней оборвалось из-за этого. Я вздохнул. А есть ещё другая история об Истое, убившей Анкайди на ради кровного клинка. Я покосился на рукоять, поднимавшуюся над её левым плечом. Клинок нужно было напоить кровью умелого бойца, чтобы Истоя могла отомстить. В мире есть вещи по сравнению с которыми все остальное кажется ерундой, спокойно сказала она. Это эгоизм. Я отпил еще о Киве. Я видел, что ты сделала с Олдаром, и теперь знаю, что ты можешь, чтобы отомстить. Убить, если считаешь нужным. Я промолчал. Это одержимость, Баско. Ты не согласна? Дел слабо улыбнулась. Возможно. Слово было твердым, как клинок северного меча. Я поставил на стол недопитую чашку. Я иду спать. Дел осталось. Больше она не произнесла ни слова. В конце туннеля возникла тёмная фигура. Застывший свет бил ей в спину, отбрасывая резкие тени. Кто-то в чёрном бурнусе. В руках он держал северный меч с серебряной рукоятью и рунами на клянке. Фигура медленно приблизилась к первому рабу. Он был прикован через 5 человек от меня. Меч коротко сверкнул в застывшем свете. Две руки подняли его, приставили остриё к рёбрам человека и нажали. Клинок вонзился беззвучно, бесшумно убивая. Человек упал на свои цепи. Только звон железа сказал мне, что он мёртв. Клинок вышел из тела. Руны заполняла кровь, и в странном свете из конца тоннеля она казалась чёрной, а не красной. Фигура приблизилась ещё на шаг. Следующий человек умер молча, как и первый. Потом ещё один. Кровь капала с коленка. Фигура приближалась, и я понял, что на голову человека надет капюшон, а бурнус на самом деле был белым. Чёрным он казался мне на фоне белого света. Меч пронзил ещё двоих, и фигура застыла передо мной. Гдел. Я взглянул ей в лицо. Из-под капюшона на меня смотрели голубые глаза. На бледном лице алел измазанный кровью рот, словно она высасывала кровь из каждого человека, которого убила. "Васка", прошептал я. Она подняла меч и прижала остриё к моей груди. Она смотрела мне в глаза. Северный клинок пронзил моё тело и вошёл в сердце. Я упал у стены. Привычно зазвенели цепи. Я умер. Я проснулся, почувствовав руку на своём плече. Рывком я сел, потянулся к грозящему, но узнал Дел. Я сразу понял, что в пьяном ступоре заснул на полу, как привык в шахте. Темнота в комнате была пропитана запахом страха. Я слышал, как моё дыхание с хрипом вырывалось из горла, но не мог успокоиться. Тигр Дел стоял на коленях около меня. Тебе снился кошмар. Я провел рукой по лицу и понял, что этим делом не ограничивалось. Я плакал. Я пришел в ужас, осознав, насколько это было унизительно. Нет, мягко прошептала Дел, и я понял, что она все видела. Меня трясло, я не мог с собой справиться. Мне было холодно и страшно, к горлу подкатывал комок. Я потерялся на границе между сном и реальностью, а киви плескалось в желудке и пыталось выплеснуться изо рта. Этого не случилось только потому, что я опустил голову на согнутые колени. Дрожа с ног до головы, я тихо ругался, повторяя одно и то же, пока руки Дел не обвили мою шею и она не начала меня укачивать, как ребенка. Все хорошо, шептала она из темноты. Все хорошо. Я отбросил ее руки и вскочил на ноги. Свеча не горела, но лунный свет проходил через щель между ставнями. Он падал на лицо Дел, и как во сне оно распадалось на чёрные и белые пятна. Глаз её я не видел. Это балоты меня затрясло ещё сильнее. Ты. Она села на пол и взглянула на меня. Я снялас тебе. Я попытался говорить ровно. Одного за другим ты убивала их своим мечом. Тебе было плевать на них, а потом ты подошла ко мне, и я снова увидел лицо под капюшоном. А это женщина. и проткнула меня этим мечом так же спокойно, как проткнула алтаря. Стояла тишина. Эхо моих обвинений затихло. "Я так и знала", её голос был чуть громче шёпота, но я уловил в нём отчаяние. "Я видела". В тот момент, когда я отвернулась от алтаря, я увидела не ненависть в твоих глазах. "Ты меня не ненавидил". "Нет", это вырвалось само. "Нет, Дел, я я ненавидил себя". себя самого, потому что я убивал слишком часто и почти без причины по сравнению с тобой. Я не мог стоять спокойно и начал мерить шагами комнату, как кошка в клетке. Я видел себя, когда смотрел, как ты убивала Алдара. Тяжело увидеть себя со стороны и вдруг понять, кто ты на самом деле. Танцор меча, сказала она. Мы оба танцоры. Ни один из нас не лучше и не хуже друг друга. Мы делаем то, что сделали сами из себя. потому что на то были причины. Мы стали такими из-за одержимости, она слабо улыбнулась. Чула, вырвавшаяся на свободу благодаря своему мужеству и выбравший меч женщина, освободившаяся после изнасилований и убийств и выбравшая меч. Дел, ты как-то сказал, что я недостаточно хладнокровна, что мне не хватает остроты. Она покачала головой. Коса скользнула по правому плечу. Ты ошибался. Холода во мне много, слишком много. И отточена я слишком остро. Она не улыбалась. Я убила больше людей, чем могу сосчитать, и я буду убивать и дальше, когда придётся. За убитую родню, за похищенного брата, за надругательство надо мной. В лунном свете её волосы горели серебряным нимбом. Твой сон был верен, тигр. Я убила бы сотню алдаров и не задержалась бы у трупов. Я смотрел на неё. Смотрел на гордого танцора меча, стоящего на коленях на деревянном полу самонительной южной гостиницы и понимал, что вижу человека, который достоин всех жертв в умере, потому что он сам пожертвовал слишком многим. Что ты сделала? хрипло сбросил я. Что ты с собой сделала? Дэл подняла на меня взгляд. Если бы я была мужчиной, ты бы спросил меня об этом. Я уставился на неё. Что? Если бы я была мужчиной, ты задал бы этот вопрос. Она уже знала ответ.